По гулким переходам крепости послышались шаги перекликания часовых, звон отпираемых замков и засовов. Караульный офицер постучал в дверь и доложил о Вейнгарте, Криксфельдконциписте, секретаре вице-короля по русскому произношению вице-роя, цесарского наместника в Неаполе. В комнату вошел, низко кланяясь, толстяк с и с лицом красным, как сырое мясо, с отвислую нижнюю губою и заплывшими свиными глазками. Как многие плуты, он имел вид простодушный. «Этот притолстый немец — притонкое бестие», — говорил о нем езобка Венгард принес ящик старого фалернского и Мозельвейна в подарок царевичу, которого называл, соблюдая инкогнито при посторонних, высокородным графом а у которой поцеловал ручку, он был большой дамский угодник, корзину плодов и цветов. Передал также письма из России и на словах поручения из Вены. В Вене охотно услышали, что высокородный граф в добром здравии и благополучии обретается. Ныне надобно еще терпение и более, нежели до сих пор. Сообщить имею... Как новую ведомость, что уже в свете начинают говорить Царевич пропал. Одни полагают, что он от свирепости отца ушел, по мнению других, лишен жизни его волю, иные думают, что он умерщлен в пути убийцами. Но никто не знает подлинно, где он. Вот копия с донесения Цесарского резидента Плеера. На тот случай, ежели любопытно будет воскорожненному графу узнать, что пишут о том из Петербурга. Его величество цесаря — слова подлинные, милому царевичу к пользе советуется держать себя весьма скрытно, потому что по возвращении государя отца его в Петербург будет великий розыск. И, наклонившись к уху царевича, прибавил шепотом — «Будьте покойны, ваше высочество, я имею самые точные сведения. Император ни за что вас не покинет. А ежели будет случай после смерти отца, то и вооруженную рукою хочет вам помогать на престол. Ах, нет, что вы, что вы, не надо!» — остановил его царевич с тем же тягостным чувством, с которым только что отложил письмо к цесарю. «Даст Бог, до того не дойдет, войны из-за меня не будет». «Я вас не о том прошу, только чтобы содержать меня в своей протекции, а этого я не желаю. Я, впрочем, благодарен, да наградит Господь Цесаря за всю его милость ко мне». Он велел откупить бутылку Мозельвейна из подаренного ящика, чтобы выпить за здоровье Цесаря.